— поешь, как его станется, — отвечают ему братья. И таки пошел, дурак, караулить. Взял с собой воз лык, да фон табаку. Как стал его сон ударять, он стал табаку больше нюхать. — Приезжает на горох, не конор богатый. Пускает своего коня, а сам лег богатырским сном спать, лег и заснул. Сейчас этот дурак взял и зачил его сонного лыками путлять. Упутлял его лыками и пришел к отцу. Но, говорит, поймал я вора. Отец приходит, смотрит, как ж ты, дурак, мог откую силу повалить? Отнесли царю, что поиман эткой богатырь. Царь сейчас посылает, кем он поиман. Докладают ему, что поиман таким-то дураком. Тут сейчас царь приказывает, приведите мне дурака, привели. Царь спрашивает, как же ты, дурак, как бы его сюда перевесть? Он ему говорит, а вот как надо бы направить, надо на 12 лошадей, да 60 человек народу, да чугунные дроги. Тогда можно положить Никонора Бгутыря на дроги и привезть сюда. Привезли Бгутря к царю. «Как же, — дурак, — спрашивает царь, — куда ж его посадить? И чем закрепить, чтоб не ушел?» Дурак говорит, «На двадцать аршин вели земли выкопать Той землей звали чугунные стены, да накатники, крепко будет». Завалили чугунные стены, накатили накатники, посадили туда Никанора-богатыря и поставили над ним полк солдат караульных. Дурак зацепил крюком.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 Прикажи хоть одну на Катинку скатить, так отдам твою стрелку. Пожалуй, еще три своих подарю. Иван царевич понатужился и сам снял одну на Катину. Неконор богатырь отдал ему золотую стрелку и говорит Ну, Иван царевич, будешь ты лакеем, пастухом и поваром, и опять будешь Иваном царевичем.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 Приходит к колодезю. Глянул далече вода. Не достанешь, напиться нечем, говорит он слуге своему. Ах, Ваньк, как же быть? Ну, Иван царевич, говорит Ванька, держи меня за ноги, я напьюсь, а там тебя напою. А то не достанешь, вода водат. Сейчас вот Ваньк начал пить, напился, а там стал царевич держать. Иван царевич напился. Ну, Ваньк, вытаскивай меня. Он отвечает, нет же. — Будь ты, Ванька, а я буду, Иван-царевич. Что дурак, пустой болтаешь, сам болтаешь. Коль не хочешь, утоплю в колодезе. Нет же, лучше не топи. Будь ты, Иван-царевич, а я буду, Ванька. На то мы и поладили. Приходит в Большой град столичный, прямо в палат Царский. Названный царевич идет впереди. Кресты кладет непописанному. Поклоны ведет не по ученому. А настоящий царевич позади выступает. Кресты кладет пописанному, поклон ведет по ученому. Царь принимает их с охотой. Живите у меня, говорит. Сейчас Ванька названник начал наговаривать. Ох, какой лакей у меня! Как хорошо скотину стережет! Есть лошадей погонит?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 Как мне теперь быть? Откуда не взялся, — является перед ним Никонор — Что, говорит, тебе надобно, Иван-царевич? Тот рассказал ему про свое горе. — Ничего. поедем к с тобой, соберем всех лошадей, да погоним к моей меньшой сестре. Меньшая сестра все поделаешь, что тебе царь приказал. Пригнали табун к меньшой сестре. Она и впрямь все поделала, накормила, напоила гостей и домой проводила. Гонит Иван-Царевич лошадей к царскому двору. У всякой лошади грива золота, хвост золотой по бокам звезды. Название ну, кванька под окном сидит. — Ах, каналья, я, сделки сделал, хитер, — говорит, — мудер. — Ну, теперь приказывает ему царь коров гнать.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 Накормила гостей, напоила и домой проводила. Гонит Иван-Царевич коров, а Ванька названник под окном сидит. — Эх, — говорит, — хотел погубить, да нет. Это сделал. Царь увидал, вот к пастух, Лишь каких лошадей да коров поставил, любо-дорого посмотреть, — говорит ему Ванька. — Он мне и кушанье хорошо готовит. Царь сейчас отправил его в поварскую,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 Никанор-богатырь пред ним является. — Что угодно тебе, Иван-царевич, то и буду делать. Он спрашивает, как же нам разогнать все это сражение, побить неприятелей, сослужить мне эту службу. — Это службишка, а не служба. Поехал Никанор-богатырь и разогнал силу неприятельскую. Всех побил, порубал. Ну, — Но теперь надо свадьбу играть, — говорит царь. — Вдруг...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 — думает царь, — в ту ж минуту отдам ему. Дочь свою добром, чтоб только царство не тронул. Иван-царевич опять просит у поваров, «Дяденьки, отпустить меня посмотреть! Ступай, да скорее назад приходи!» Вот приходит он на чистое поле, свистнул, гаркнул своим громким голосом, «Друг Никонор, явись передо мной!» богатырь является.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 «Хватились его повара? Куда, — говорит, — делся наш молодой повар?» Побежали искать и нашли сонного. Стали будить — никак не разбудят. Стали толкать — никак не растолкают. Один повар взял колотушку. «Сейчас пришибу его, Пущай пропадает!» Ударил его раз, другой Иван-царевич проснулся. «Ах, братцы, я проспал!» И просит, «Дяденьки, не сказывайте, что я так долго спал!» Те говорят, «Пойдем, дурак, скорее!» Чтоб нас за тебя не ругали!» Привели его в поварскую и заставили кастрюль чистить. Иван-царевич засучил рукава и принялся за работу. Увидала царевну у него половину своей шали. «Покажи-ка, где ты этот платок взял?» Тут он и признался. «Не тот, — говорит, — названик царевич, — а я!» И рассказал ей все, как было. Час взяла царевна его за руку, повела к отцу. — Вот мой нареченный жених, а не тот лакей! Царь стал у него спрашивать, — Как у вас дело было? Так и так, — говорит. Царь перевенчал свою дочь за Ивана царевича, а названника расказнил. И я там был, мет вино пил, по усам текло, во рту не было. Подали белужины, остался стал с